Безвыходность своего положения. Вылезть назад было невозможно. Крохотное пространство не позволяло поднять ногу. Тот, кто планировал в шкаф, естественно, не подозревал о том, что сюда залезет человек. Даже моим 49 килограммам было тесно. Стенка довольно высокая, ее край приходится на уровне моей груди. Подтянуться я не сумею. Что делать? В такой отвратительной ситуации я не оказывалась ни разу в жизни. Но, видно, не зря мой папа говорил, никогда не думай, что тебе сейчас плохо. Пройдет секунда, и ты поймешь, в тот момент было очень даже хорошо, потому что случится какая-нибудь очередная бяка и станет совсем не в моготу. Не успела я констатировать, что попала в безвыходное положение, как раздался стук. Дверца шкафа захлопнула, все вокруг поглотила тьма. Очевидно, кто-то, выходя из туалета, случайно задел ее. Помогите, завопила я холодея от ужаса. Спасите, но вокруг стояла тишина. Мне стало плохо. Слеса сказал, что в этот шкаф заглядывают лишь раз в году, в декабре. Час июнь. Представляю, как удивится Константин, обнаружив под Рождеством между фильтрами мой скелет. Кто-то будут гадать, как он сюда попал. Хорошо, хоть бейджик металлический, по нему сумеет идентифицировать мою личность. Послышали шлепающие шаги. Эй, завопила я. Сюда, скорее, стало тихо. Ну где же вы, чуть не зарыдала я. Типа не понял, дал я свой рубый голос. То говорит, я, а ты где? Тут, достаньте меня. Ну дела протянул, вас замуровали. Да нет, заорала я, злясь на плохо соображающего дядьку. Гляньте, из стены ключик торчит тоненький, вроде палочки. Потяните за него, откроется дверь. «Не видать нифига!» – констатировал парень. «Значит, он упал. Посмотрите на полу!» «Что за хрень?» – гудел голос. «Во, кажется, нашел! Тыкать-то куда?» «Глупость неведомого доброго!» Самаритянина стала меня раздражать. Ищи скважину в стене, крохотную. «Типа ни хрена!» Заявил сбавитель. вообще, Она есть, но не видать!» Пошарь пальцами по стене. «Во!» — сообщил баснуи, В ту же секунду мне в глаза ударил свет, и перед мной возникла здоровенная красномордая личность в дорогом спортивном костюме, майки без рукавов и в чем-то напоминающем велосипедике.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 А на запястье болтались часы, тоже похожие из драгоценного металла. Такой экземпляр, несомненно, обладает чудовищной силой и их мигом вытащит меня из шкафа. «Ну и чего?» — спросил качок. «Пожалуйста, помогите выбраться!» — взмолилась я. «А зафигом ты сюда влезла?» — режу спросила гора мышц. «Велели просидеть тут внутри. Я уронила тряпку, решила достать, а назад никак!» Как же я тебя отсюда добуду, добуду медленно ворачивающий мозгами парень? Типа непонятно, очень просто. Возьмите меня за талию и поднимите. Нет, не пойдет, не получится. Я решила приободрить силача. Что вы элементарно, я вешу всего 49 килограммов. Ладно, с одеждой 50. Ну, не тяжело. Вы в зале какую штангу поднимаете? 175, 300, гордо возвестил мистер вселенной. Вот видите, а во мне всего ничего. Меньше третий веса штанги. Давайте скорее. Но парень наступил назад. Нет другого попросить. С этими словами он развернулся и пошел в сторону бассейна. Эй, закричала я. Вы меня бросаете ужасно. Разве мужчина так поступает? Качок обернулся. Счастье, кто другой вы. мне Нельзя тяжесть таскать. Но вы в зале штангу толкаете, замутилась я. Это другое дело, покачал головой спортсмен. «Бодибилдер я! На днях соревнования! Подниму тебя еще, не дай бог! Рельеф потеряю! Чего потеряете, не поняла я!» Мужчина хмыкнул, согнул левую руку в локти. На плече мигом сдулись огромные шары, а между ними появились ямки. Качок ткнул пальцем в напрягшиеся мышцы. «Вот рельеф, его беречь надо!» «Потом он потерял ко мне всякий интерес и медленно пошел к придору!» Я лишилась дара речи. И молча смотрели, как существо, похожее на пособие по анатомии, удаляется в сторону аква отсека. «Ты чего тут делаешь?» – спросил тоненький голосов. Перед моими глазами возникла маленькая худенькая девушка в спортивных брюках и курточке. «Вылезти не могу!» печально, – печально ответила я. Протела грязь и застряла. «Упрись руками, потянись, посоветовала художка. «Не получится, макаронина!» – бросила девочка. «Давай я помогу!» Я обледела ее, кажущуюсь с бесплотной фигурке, вздохнула. «Куда тебе, надорвешься?»